По официальной версии, генерал, не желая рисковать жизнями подчиненных, лично пытался обезвредить подкинутое ему в машину самодельное взрывное устройство. Но оно оказалось секретом, стоявшим Козубову жизни. Эпилог. Хвост сильно изменился и выглядел, как затравленный волк. Небритый, дерганный, постоянно озирающийся по сторонам. В мятой и грязной одежде. Он действительно превратился в затравленного волка. Знал, что его ищут. Несколько раз полиция пыталась проверить документы или задержать. Один раз с трудом удалось уйти. Хорошо, что стрелять не начали. Притонов избегал, ночевал где придется. В подвалах, на чердаках, на свалке. Как последний бомж. Из-за ряда неудач он был деморализован и не хотел идти на серьезное дело. Деньги добывал тем, что грабил лохов у банкоматов, да выдергивал мобильные телефоны в темных переулках. Так тоже делает какой-нибудь оголодавший бомжар, а не серьезный блатной. Он понимал, что надо дергать из Тиходонска, но без денег никуда не убежишь. А у банкоматов и на улицах много не нашибаешь. К тому же ненависть к Терминатору и Бэтмену заставляла его оставаться в опасном городе. Издевались суки, брата грохнули. После этого жить хотят, как ни в чем не бывало? Нет, хрен вам! Так не бывает!» Клятва болотная просто так не дается. Ненависть разъедала его сознание, как наркотик. Он не мог думать ни о чем, кроме мести. Иногда в конце дня он прятался напротив мусорской конторы, дожидаясь своих врагов. Но Бэтмен куда-то исчез. Да и Терминатор несколько раз выходил с дружками. А у него даже машины не было, чтобы выследить гада. Наскоро утолив голод, купленный в киоске шаурмой, Хвостов шел по магистральному проспекту вниз, к вокзалу, засунув руки в карманы, настороженно оглядываясь по сторонам и обдумывая, что же делать. Конечно, самое умное – сесть в первый попавшийся товарняк, отъехать на 500-700 километров, а там попытать счастье, отдохнуть, добыть денег, оружие. В конце концов, посчитаться с этим поганым ментом можно и позже. Да, это самое умное – но то чувство, которое жгло его изнутри, было сильнее ума. Как тяга к дуре у наркомана. И пересилить это чувство он не мог. Нет, никуда он не поедет, пока не сведет счеты. Надо провести время до вечера и встретить терминатора на выходе из мусорни. А когда он подойдет к своей тачке, шмальнуть в затылок последним оставшимся патроном. Хвост машинально потрогал заткнутый за пояс наган а потом можно отрываться и дергать из этого города.